Глава седьмая Мужчина со шрамом через лицо взглянул на выбежавшего из дома пузатого мужика и обернулся к своим. «Готовь!» Разодетые в простую и местами неоднократно залатанную одежду разбойники подняли луки и натянули стрелы. «Сразу все не бейте, как я говорил, пятерками!» Потекли томительные секунды. Пять, десять, двадцать. Из дома так никто и не показался. «Слышишь, Люк?» – раздался вопрос одного из лучников. что то не то!» «Заткнись!» – рыкнул главарь. Глаза взволнованно метнулись к двери, из которой вышел трактирщик. Из неё показалась молодая темноволосая девушка. Она вышла и уставилась на них хмурым взглядом. За ней вышел высокий кудрявый парень, но вместо побега он прислонился к стене и сложил руки на груди. «Старшой! А чё делать?» Люк на пару секунд растерялся но быстро поменял цель и указал на девушку, сосредоточенно бормотавшую себе что-то под нос. «Валите, суку!» Перед молодой особой на секунду возникла небольшая черная точка размером с кулак. Не успели засвистеть стрелы, как из этой тьмы в них ударил темный луч. Достигнув тела одного из членов шайки, он пронзил его насквозь и остановился, водя в другого. «Бей!» — заорал во всю глотку главарь разбойников. Засвистели стрелы, но, вопреки всему, каждый поднявшийся в небо кусочек дерева на лету пускал побеги и превращался в обычные ветки деревьев. За спиной Нами Руди, сжав кулаки, создавал свое первое заклинание. Тем временем черный луч, пронзивший пару бойцов, резко выстрелил в стороны отростками, в один прием пробив еще троих воинов. В воздух взлетело еще несколько стрел, и раздался крик. «Маги! Бежим!» «Стоять, суки!» – заорал Люк, прекрасно понимая, что от магов убежать не получится. Двое шайки рванули к лесу, но тут из харчевни вывалились наемники. Часть из них была окутана разноцветными коконами от защитных амулетов. Часть сияла как свет, но разбираться они не стали. Войны с оружием на изготовку тут же метнулись к противникам. Завязал с собой. Послышались истошные крики, а сами разбойники попытались сбежать. Во всей этой поджав губы, из дома вышел Ларс. Сложив руки за спиной, он подошел к Нами и довольно кивнул, глядя на ее луч тьмы. «Неплохо — Неплохо! — кивнул он. — Я ожидал худшего! Он взглянул на тела разбойников, исевших на лучах тьмы, и кивнул в их сторону. — Пойдем, я покажу, где ты ошиблась! Девушка взволнованно взглянула на точку тьмы, а затем на раба-учителя. — Не бойся! «Пока ты не втянешь силу, это не развеется», — хмыкнул он и направился к убитым тьмой. «Среди Ковина одно время любили модификации этого варианта стихийного удара тьмой. Воспринимали подобно распятию». Девушка взглянула на наемников, которые уже вломились в лес, догоняя противников. На земле, по дороге в лес, уже лежало около десятка трупов. «Итак...» «Первое и самое главное — то, о чем я вам постоянно толдычу!» — вздохнул старичок, указывая на первого пронзенного разбойника. То, что бой еще продолжался, его ничуть не смутило, как и Руди, пристроившийся позади девушки. «Контроль, девушка! Именно контроль! Вы переусердствовали, и ваш луч пронзил первую жертву и, слава богу, вошел во вторую!» Ваш тетрайдер оказался слегка кривоватым, и от этого заклинания после вашей активации второй ступени ударило не двадцать семь ответвлений, а всего пять. Я видел ваше заклинание. Небольшая кривизна всего несколько градусов из-за слабой стороны, и вуаля! Эффективность падает в пять раз. Понимаете, о чем я? Да, но... Тут нами смутилась и взглянула на Руде. «Мне казалось, он ровный». «Именно казалось. Для того, чтобы больше не оказываться в подобной ситуации, мы и будем с вами изучать основы геометрии», — кивнул старичок. «Вообще, первое боевое применение вашего заклинания можно считать успешным. Они были достаточно перепуганы и не стали продолжать бой». «Деда, а ты видел, что я сделал со стрелами?» Тут же подал голос Руди. Старик взглянул на воришку и кивнул. «Видел, но делать эти жерди и стрел не стоило», — указал он на валяющиеся длинные палки, пустившие побеги. Парочка из них необъяснимым образом уже пустила корни. «Да и мне хотелось бы увидеть твои руки!» Руди пожал плечами и снял перчатки, под которыми обнаружились синюшные пальцы но ну, с лечением уходило больше», — пожал плечами парень. «Дело не в лечении», — покачал головой Ларс. «Дело в том, что ты расходуешь силу, совершенно не заботясь о том, что она когда-нибудь может просто закончиться». «Так восстановится!» «А если нет?» — наклонил голову Ларс. «Если случится так, что тебе надо будет выложиться так, как не выкладывался никогда». «Что, если будут умирать друзья, а ты всю силу извел? Тогда ты либо осыплешься пеплом окончательно, либо останешься сухой, вонючей мумией до конца своих дней». мумии не очень», — буркнул Руди. «То есть окончательная смерть тебя не очень пугает», — хмыкнул маг. «Есть такое немного», — кивнул воришка. «Поэтому с тебя спрос отдельный». «Тебе надо учиться использовать силу так, что...» «О, деда!» — воскликнул воришка, перестав слушать мага. «Трактирщика тащат!» «Не называй меня деда!» Буркнул старик и взглянул на Макса, который тащил за ноги связанного мужчину. «И вообще, ты слышишь, о чем я говорю?» «Слышу, деда, слышу!» — махнул рукой Руди. «Пойдем, вон и Ари идет!» «Бились вместе? Значит, и товар на всех!» Держа руку на рукоятке, произнес глава наемников из Бравии. «Бились-то вместе, но если бы не маги наши, то взяли бы вас тепленькими и утыкали, как ежей иглами!» — хмыкнул Макс. «Товар наш!» Бравид скинул взгляд на четыре телеги, доверху груженные дорогим товаром, и недовольно вздохнул. «Так не делается!» — выдал он. «Рука об руку бились, а вы нас с бросить хотите! Не пойдет! Делим на всех! Наши мечи тоже кровью умылись!» «Не пойдет», — произнесла Нами, стоявшая за спиной бровица. «Как угодно считай, хоть по убитым, хоть по делам. Товар наш. Без нас кровью бы умылись, если бы вообще смогли с живыми отсюда уйти». Наемник обернулся и обнаружил девушку, стоящую перед ним с тьмой в глазах. Рядом с ней стоял молодой парень со светящимися кулаками и воришка, показательно наполнявший травинку силой если бы мы в этом зале сидеть остались слова бы не сказал покачал головой наемник всем своим видом, стараясь скрыть волнение которое у него появилось от вида проявления силы но раз уж и мы кровь этих уродов взяли значит их хабар делим на всех как положено не зная как у всех сводийцев но за волков своддейских слыхал что чтут наемничьи законы кровь пустил, одно дело сделал изволь делиться макс кивнул и развел руками подтверждая слова своего коллеги «Но если мы уж вспомнили законы наемников», — подал голос Руди, выкинув пучок травы, выросшей у него из травинки, — «то давайте вспоминать все». Руди обернулся к Карри и Нами, после чего незаметно им подмигнул. «Итак, если мы будем вспоминать уклады наемников, то должны помнить правила. Доля мага свята, а это, простите, две пятых от заработка», — развел руки воришка. Бравиц нахмурился и обернулся к Максу. Тот быстро понял затею и, горестно вздохнув, кивнул. «Доля мага, свята!» — кивнул глава наемников. «Тогда остальное мы поделим на наемников и разделим». «И потащите на горбу?» — хмыкнул Руди. «Нет, дело ваше, но там, по сути, только сандал, шелк и специи. Это везут из Картара дальше на восток. Вы хотите вести это в свадью? Не поймите меня неправильно, но это не самый мудрый поступок. «Мы можем взять деньгами», — уже прикидывая потерю золота в голове, произнес глава чужого отряда. «Да, но цены, как в Бравии, мы не дадим». «Это почему? Вы ведь все равно в ту сторону едете». «Потому что нам это еще тащить. Лошадей лишних нет. Те, что в стойлах, все раненые. Кто их лечить будет? Я? Бог с ними, с лошадьми. Кто-то еще должен довести товар, защитить, найти торговца и не продешевить». «С вами торговец и... «Он редкостный жмот», — кивнул Руди. «Не думаю, что ваш не жмется за каждую копейку. А это значит, что ни один возница, ни те пацаны-конюхи, ни его помощники не станут нам помогать, и ни одного маткашелка как себе на телегу не положит. Добычу-то мы делим между собой». «Можно ему же товары продать», — сделал предложение бравиец. «Можно, но я скажу честно, золотишка у него немного. Монет пятьдесят, не больше. А это значит, что он и третий за товар не отдаст. А я же предлагаю ровно половину от стоимости товара». «Торговец без денег – не торговец». «Торговец с большими деньгами везущий товар – мертвый торговец», – парировал Руди. соглашаетесь лучшего предложения найти не получится. Вы без единой царапины с деньгами продолжаете заказ». «Идеальные условия!» Бравиец недовольно взглянул на магов, затем на подошедшего старика и сжал рукоятку меча. «Даже не думайте!» — хмыкнул Ларс. «Ваши медальоны только против идиотов годятся!» Он кивнул в сторону Нами и добавил. «Она вас на голой силе раскатает!» «Хорошо. Половины цены в Бравии от нашей доли!» Недовольно буркнул наемник. «Зря вы так относитесь!» хмыкнул Руди. «Легко пришло! Никого не потеряли! Легкие деньги!» Бравиц недовольно глянул на Руди и кивнул. «Легко пришло! Легко уйдет!» «Неплохие деньги!» — хмыкнул воин, заглянув в кружку с пенным напитком. «Пять золотых только за поход до Бравии!» «Если бы магов этих не было, хрен бы мы так отвертелись и столько заработали!» — хмыкнул его собеседник. Двое из отряда волков сидели за столом в заведении, которое командующий выбрал как место временной дислокации. Здесь же остановились и компания начинающих магов, и раб-учитель. «Так оно!» — кивнул воин. «Но девка-то все равно шибко красивая!» «Это ты к чему?» «К тому, что ей детей рожать надо, а не по дорогам с нами таскаться!» «Больно ты знаешь, как магам жить!» — фыркнул собеседник. «За собой бы приглядел!» никола ни двора, ни семьи. Пропиваешь все». «Че то сразу пропиваю? У меня заначка есть», — проворчал наемник. «Я на землю и дом коплю. А то, что пью, так это из-за безделья». Спор между двумя наемниками продолжился, но внимания на него никто не обратил. Отряд отдыхал, выпивал и расслаблялся как мог. Кто-то усвистал к шальным девкам, кто-то предпочитал продажным женщинам хороший Эль. А кто-то пытался понять, как худощавый маг жизни с кудрявой шевелюрой постоянно умудряется выкидывать нужные ему кости. Во всем этом гвалте в зале сидел задумчивый Макс. Он смотрел на сидевших перед ними Ари и Нами. «Уговор есть уговор!» — недовольно произнес он, вертя в руках одну из золотых монет. Перед командующим лежала стопка монет, полагающаяся отряду. «Количество монет радовало!» Но вот то, что план по поездке в Симурские леса полетел коту под хвост, его жутко расстроило. «Мы планировали отправиться к Стальному хребту, но планы изменились. Дальше мы сами», — ответил Ларри. «И куда сейчас?» — спросил глава наемников. «Тебе не стоит этого знать», — покачала головой Нами. «Нам так спокойней, а тебе оно ни к чему». «Мы могли бы двинуться вместе», — пожал плечами Макс. «И нам, приработок...» — И вам помощь. отрядом с наемниками платят в разы больше, а вы... Пусть я и ошибся в своих выводах, но вы, ребята, не промах. Да и старик этот... Он же вас учит, так? — Нет, — покачал головой Ари. — Нам надо затеряться. Дальше мы только сами. Глава наемника вздохнул, сгреб золотые монеты со стола и убрал его за пазуху. — Жаль, с такими магами можно иметь дело. Ари хотел съязвить по поводу того, хочет ли он иметь дело с такими наемниками, но, поймав хмурый взгляд возлюбленной, не стал нарываться. «Дело сделано», — пожал руку парень. «Дальше мы сами». «Как знаете», — кивнул Макс. Нами и Ари поднялись из-за стола. «Но если вам нужна будет помощь наемников», — произнес глава отряда, «мы будем ближе к Шельцу, по крайней мере, планировали там задержаться». «Буду иметь в виду», — кивнул Ари. Девушка с парнем подошли к столу, из-за которого встал Руди. Сидевшие рядом наемники недовольно заворчали, но никто не стал останавливать ушлого воришку, забравшего свой выигрыш в карман. Оказавшись на улице, где их уже поджидал Ларс увесистым мешком, они отправились вдоль улицы. «Где остановимся?» — спросил Руди, довольно ощупывая карман с монетами. «Скоро стемнеет, и...» «Нам лучше убраться от этой деревни подальше», — ответил маг. «Деда, так-то это город, и...» «Какая разница?» фыркнул Ларс. «Надо понимать, что этот наемник не имеет ни одной причины, чтобы не настучать о нас тем, кому хотелось бы заполучить ваши головы». «Деда, ты, конечно...» начал было Руди, но его оборвал Ари. «Думаешь, сдаст?» «Не вижу причин этого не делать», — кивнул раб учитель. «Вспомни, что он сделал, когда мы встретились». «А теперь ему за это еще и заплатят!» «Уходим!» — кивнула Намини, отпуская руку возлюбленного. «И что, ночевать в лесу?» — проворчал Руди. «Так-то небо хмурое, как бы не ливануло!» «Лучше ночевать в лесу под дождем, чем сражаться с серьезным противником!» — фыркнул старичок. «Не исключено, что обо мне уже знают, и одиночек никто посылать не будет!» «И хватит меня называть деда!» Ларв взглянул на посапывающего Руди, лежавшего под навесом, который тот сделал из веток и плотного кожаного плаща, и недовольно проворчал. «Вот ведь накаркал!» Отряд расположился в густой роще, расположившейся в часе ходьбы от дороги. Ари, как обычно, лежал в обнимку с девушкой, которая прижалась к нему. Руди лежал на отдельной подстилке, укутавшись теплым одеялом и шерсти. Ларс проснулся первым от попавших на лицо капель воды. Это оказался ночной слабый дождь, но под прохладным ветром он ощущался достаточно противным, чтобы полностью выгнать из головы старика мысль о сне. «Мерзость-то какая!» Недовольно проворчал маг и, подкинув несколько веток в угли, создал легкий поток ветра, который раздул их и заставил весело затрещать. «Ну, долго будешь делать ведь что мимо проходил?» Ларс поднял взгляд на тьму, скопившуюся в густой еле. Из нее спустя несколько секунд вышла темная фигура. Она подошла к разгорающемуся костру и села напротив раба-учителя. Спустя несколько секунд покров растворился. «Только не говори, что не нашел тайник!» — хмыкнул Ларс, глядя на сидящего перед ним Гюша. «Тайник на месте, и долг я закрыл!» — улыбнулся Мактеней. «Спасибо, это очень выручило, но но...» «От контракта отказаться не получилось». «Даже так?» — хмыкнул Ларс и, сделав движение пальцами, тут же запустил больше десятка поисковых заклинаний. «Я пришел один», — тут же покачал головой Гюш. Ларс раздумывал несколько секунд и спросил. «Ты ведь сам прекрасно знаешь все расклады. Что они тебе пообещали, что ты все же решил закрыть контракт?» «Тут надо задавать другой вопрос». «Чем они мне пригрозили?» «Даже так?» — хмыкнул старик. «И чем же?» «Смерть. Контракт на мою голову. Полный и бесповоротный вынос всех моих дел в свет». «Я думал, там и так все все знают». «Все все знают, но Инквизиция раньше закрывала глаза на это. Но сейчас за меня возьмутся». «Приперли к стенке?» — кивнул раб учитель. «Понимаю и не осуждаю тебя». — Но получается, что ты просто выбрал того, кто тебя убьет? — Да, я долго думал об этом, — кивнул он. — Но тут Гюшу молк. Ларс улыбкой взглянул на него и принялся рассказывать. — Мой учитель был стар, очень стар. Я вообще не особо понимаю, как он так долго продержался, но суть не в этом. Он все время ворчал и причитал о том, что раньше было лучше. Дворяне знали, что такое честь, ученики были способнее и сообразительнее, сила у них была нечитанам и прочее, прочее, прочее. Он мог так ворчать часами. Как знакомо, улыбнулся мактеней. Меня это жутко бесило, но я уважал старика, потому что никто даже рядом не смог встать его мощью, силой и умениями. А ты? И я не мог. «И не могу. И вообще навряд ли когда-нибудь смогу». «К чему ты это?» «К тому, что раньше маги учили всех. Не чурались никем. Одаренных было мало, и каждый был на счету. А сейчас...» «Полно идиотов», — вздохнул Гюш. «Мы учим только тех, у кого есть деньги и влияние. А эти люди зачастую не отличаются сообразительностью». В академиях почти та же ситуация. У кого есть деньги на обучение, тот и учится. Ну, а остальные...» Ларв вздохнул и добавил. «Представляешь, мне пришлось больше пятидесяти лет искать достойнейшего ученика. Запросы с каждым годом падали, а ученики становились все тупее и тупее. Про дар уже и говорить нечего. Маги в дворянах вырождаются». — Это так, — кивнул Мактеней. — Если совсем недавно на простолюдинов с даром всем было плевать, то сегодня, сегодня сильных одаренных уже пытаются убить. — Да, и мой контракт этому пример, — хмыкнул Гюш. — Это так. Жаль, что нам придется это так закончить. лучше убийца империи поднял взгляд на раба-учителя и произнес. — Вообще-то я пришел сюда не умирать. У меня есть идея лар вскинул брови и что же ты придумал ошейник такой же как у тебя у них есть еще один